Эпилог. По пояс обнажённый, с голыми ступнями, Александр сел на пол в своей спальне и закрыл глаза. Он чувствовал холод сквозь тонкий ковёр, слышал стук по трубам, глубоко вдохнув. Попеременно закрыл каждую ноздрю большим пальцем, а затем медленно выдохнул. Остальной мир померк. Сердцебиение замедлилось. Но из головы так и не выходила дата, о которой он весь день думал. 12 ноября. Ему казалось, что через неделю, когда под ту сторону Ла-Манша закончится некая конференция, произойдёт много важных событий, а пока он должен отвлечься, занять себя чем-то, уладить кое-какие дела. Александр всё же заставил себя чистить разум и пришёл, наконец, к состоянию, которое напоминало покачивание на воде в штиль. Звякнувший колокольчик прервал его медитацию. Александр поднялся, накинул нательную рубашку и натянул на плечи подтяжки. Если сосед по квартире опять забыл ключ, он скажет ему пару ласковых. Мужчина распахнул дверь своей скромной квартирки. Грудь обожгло холодом, а через мгновение в неё врезалось чьё-то тело. «Алекс!» — прямо в ухо завопил знакомый голос. Александр попятился и придержал новоприбывшего, чтобы как следует рассмотреть. «Адриан?» Перед ним, широко улыбаясь, стоял его старший брат. Высокий, как и Александр, и весом на пару стоонов меньше, брат имел довольно помятый вид. Чёрные взъерошенные волосы падали на лоб, а на узкой челюсти проступила щетина. Узел галстука был ослаблен, от брата тянуло несвежим бельём. «Алекс», — повторил брат, крепко обнимая Александра. Александр попытался улыбнуться в ответ, но лицо сковало беспокойство. «Что ты здесь делаешь?» Часы показывали полночь, причём это была полночь среды. Адриан жил и работал в Кингстоне. И, хоть этот район находился не так далеко от Лондона, приезжал брат редко. За это следовало благодарить их отца, о чём мать не уставала напоминать ему. На самом деле Александр сам собирался через пару недель навестить Адриана. — Я приехал в город в понедельник, — сказал Адриан, легко переходя на родной язык. В детстве он проводил гораздо больше времени с братьями-матери и кузенами, поэтому его греческий всегда был лучше. Так же, как и английский александра всегда превосходил уровень владения Адриана. Александр старался избавиться от акцента, с которым он говорил с детства, но у Адриана остался особый ритм благодаря которому его быстрая речь звучала вдвойне завораживающе. Не очень уверенный в том, хочет ли получить ответ, Александр спросил. «И чем ты занимался с тех пор?» Брат не выглядел и не пах так, как если бы провёл эти дни пьяным в стельку, валяясь где-то в канаве. К сожалению, и такое бывало нередко. Улыбка Адриана стала напряжённой. Он от твоего глаза и принялся разглядывать прихожую в квартире Александра. Кроме пары крючков для одежды, смотреть там было не на что. «Давай сначала выпьем, а? нет Александр скрестил руки на груди, внимательно глядя на брата. «Ему должно быть совсем невмоготура», — спросит Александра с ним выпить. Адриан, как никто другой, уважительно относился к трезвому образу жизни Александра, даже если сам привык заглушать свои беды алкоголем. «Что случилось?» Улыбка сползла с его лица, сделав старше его тридцати четырёх. В тусклом свете единственной лампочки в прихожей речи выступили скулы, а глаза запали окружились тенями андриан взъерошил рукой вьющиеся волосы. «Ах, Алекс, это недоразумение. В поезде кое-что приключилось». Александр припомнил, в какие приключения попадал его брат раньше. Он никогда не просил его о помощи, даже вляпываясь в самые жуткие неприятности. Александр взял его за плечи. «Что случилось?» Адриан паник и выдохнул. «Человек, который ехал вместе со мной в купе, умер. Он был болен?» андриан не ответил. Или смерть наступила от неестественных причин? Тебя допрашивала полиция?» «Адриан виновато кивнул». «И?» «Меня не задержали», — слегка поморщившись, медленно произнёс он. «Но...» У Александра возникло нехорошее предчувствие. «Но что?» «Не уверен, что они не хотят меня арестовать». Адриан устремил на него полный тревоги взгляд. «Алекс, мне кажется, я могу стать подозреваемым в убийстве».